Глава четырнадцатая. «Ведьма крестная». Уж как мы с твоим отцом сына-то хотели! И сказать нельзя. Три девки у меня родились. Так мы с Йонасом хоть и рады им были, но только и молились. Господи, сыночка бы! И вот, как узнала я, что снова в тягости обрадовалась... Думала, вняли небеса молитвам нашим. Прямо как на иголках была, не могла дождаться, когда возьму ребёночка в руки. Узнаю наверняка, что сын. Тут на беду тётка твоя мне и говорит, мол, Агна ведьма умеет младенца в очереве видеть. Кое-кому из баб она предсказывала, кого родит сын или дочь, и ни разу не ошиблась. Только, значит, плату она может потребовать за свою работу. Да не деньгами, А чем ей платили, никто не рассказывал. И так мне это любопытно стало, что Йонасу-то я ничего не сказала про Агне. Пошла к ней. Прихожу, а она уж с порога угадалась, чем я заявилась. Велела лечь, руки мне на чрево положила. Стала прислушиваться, а потом рассмеялась, так громко да грубо и говорит. Рано красавица радовалась. Опять девчонку носишь. Четвертый уже будет. Сердце у меня так и оборвалось. Я-то уже сынка мечтала себе. Разговаривала с тобою, имечка придумала. Вышла я от нее и, ну, рыдать. Тетка твоя меня встретила, языком подсокол и догадалась. я оборачиваюсь, вижу, Агна в окно на меня смотрит, да подмигивает. И дернул же меня дьявол к ней в другой раз прийти ночью. Я ей и говорю, мол, послушай еще раз, может, ошиблась, может, все-таки мальчик. Е еще сказала ей, просто сердцем чувствую, что сын у меня будет. Агна меня насмех подняла, что ничего я не чувствую, просто хочу парня родить, а не могу. А потом задумалась она и говорит, могу помочь, коли так уж хочешь, сделаю я, чтобы ты мальчика родила, но не за даром. Я ей заплачу сколько хочешь, цепочку свою золотую продам, браслет свадебный. Она перебила, говорит, знаешь, сколько у меня добра этого, камней всяких? Не нужно мне твоего золота и денег, мне другое надобно. Что же, спрашиваю, а у самой внутри так все и трепещет? Агна еще подумала и отвечает, а это я тебе после скажу, если получится мое колдовство, и родишь мальчишку, тогда и расплатишься. Я никогда не обманываю плату, зря не беру даром, вы все меня проклинайте». Стало мне страшно с ней связываться, но Агна мне сказала, что силу ее не заставляет, а только чтобы я долго не думала, ибо времени осталось мало. Волшебство ее, чтобы на младенца в очреве действовать, только на первых порах и может получиться». Голова у меня пошла кругом. Думаю, как это я против Бога идти собираюсь. И все равно, как представлю, что сынок у меня будет долгожданный. Так делается сладко, так радостно. мы ну, взяла, да и согласилась. Агна-ведьма еще пообещала, что если уж удастся ее ворожба, так сын у меня будет чистое загляденье. Собою прекрасным, здоровым, разумным да добрым. Таким-то и получился. Вот мы и договорились, что буду я по ночам к ней ходить, и станет она надо мной колдовать. Это уже я никому не рассказывала. Одна ходила, тайком. Мать остановилась передохнуть, а Андрюс тотчас припомнил давний разговор с сестрой. — Едвига знала, — хмур сказал он. — Она за вас опасалась, матушка, чтобы не случилось чего. Бегала к Агне за вами. «Знала?» — всхлипнула мать. «Ох, дочка, дочка! Она и малая разумней меня, дура набитой, была!» «Будет, матушка, не угрызайтесь!» — примирительно проговорил Андрюс. «Дальше-то что случилось?» Мать прерывисто вздохнула. «Дальше-то... Ну, стала я это к ней ходить...» Она всякий раз мне велела на лавку укладываться, руки мне на чрево клала и слушала долго-долго, а затем доставала какой-то цветок, белый, не знаю, как зовется, растирала его в руках, шептала что-то. Я всегда лежала, и запах от ее пальцев слышала. Сладкий такой, чисто медовый. — Как? — Андрюс едва не задохнулся. — Медовый? Да — Да-да. — кивнула мать, думая о своем. — Это все ее колдовство такое было. Она этим цветком меня растирала, а потом я засыпала. Агна там еще что-то делала, заклинания творила. И Всегда перстень у нее светился, так нежно, красиво. Тепло от него шло. Согревал он меня. Как выйду от нее, от Агны, чувствую, что помолодела, поздоровела, сил прибавилось. «Лечу, как на крыльях, будто не в четвертый раз брюхата». «Вот, значит, как», — пробормотал Андрюс. «Ну, значит, доносила я тебя до срока. Появился ты на свет, такой чудный да красивый, прямо ангелочек божий». Мать всхлипнула. «Никогда я таких прекрасных ребятишек не видела. Да и повитуха, и подруга моя, что помогать приходила все в один голос». Что, мол, за младенец? Чистый ангел. Вот как настала ночи вижу я. Вдруг они все, и повитуха, и подруга, и Йонас, и дети заснули точно мертвые. Одни мы с тобой не спали. Я лежу, держу тебя у груди. И тут дверь отворилась, а я такая обмерла. Входит она, Агна ведьма Испугалась я тебя прижала изо всех сил, уходи, говорю, не то закричу, соседи сбегутся. Она, проклятая, смеется и говорит, никто не придет, все спят, а ты, красавица моя, продолжок свой помни. Дай-ка, говорит, на младенчика, крестника моего взглянуть. И руки свои нечистые к тебе тянет. Только я тебя не дала, отвечаю ей, что хочешь за услугу, говори, заплачу сколько надо, а до дитяти не дотрагивайся. Ну, она снова рассмеялась и говорит: "Плата за твоё рождение такая будет, чтобы вскормила я тебя, вырастила, выпестовала. Когда нужный день и час настанет, тогда она, Агна, за тобою придет, и чтобы я тебя добровольно отпустила, довелела тебе сынок с нею идти куда поведет". И ещё сказала. Не беспокойся, мол, ты жив-здоров будешь, счастлив. Еще и поблагодаришь ее, когда увидишь, какие дары тебе положены от нее. Сказала, что ты такой получился, даже лучше, чем она предвидела. Вот как сказала она это все, так и упало у меня сердце. Закричала я, что не видать ей сыночка моего единственного, как ушей своих — И чтобы убиралась из дома, а то закричу сейчас все, расскажу соседям про ее колдовство поганое. Вот узнает-то она тогда, где раки зимуют. Агна сощурилась, презрительно и говорит, что я пообещала, поклялась. А если тебя не отдам, так она другое мое дитя заберет, как жертву за тебя, и говорит. Советую тебе, милая, лучше сына отдать, как время придет. Он с моими дарами могущественен, да счастлив будет. А вот ежели какую-нибудь из дочерей взять придется...» Мать не в силах была продолжать и разрыгдалась. Андрюс вскочил и наклонился к Еве. Та дышала ровно, руки ее были теплыми. Казалось, сестра спит спокойным, крепким сном. «Не печальтесь за Еву, матушка. Она жива ровно произнес Андрюс. — Что же, Агна потом приходила к вам? Потом мать вытерла слезы. Пошла я к священнику. От страха думать не могла. Рассказала все, как на духу. Исповедовалась. Ох, сыночек, что там было? Как он кричал на меня, что с ведьмой связалась, до да колдовству потворствовала. Чуть не проклял. Я только в ногах у него валялась, да молила простить, вразумить. Ну, побушевал ксенц наш, потом говорит, ладно, ты не виновата, ты глупая баба. А это все она, Агна, ведьма, девалица проклятая, тебя искушала. Он народ на нее сколько натравливал, да она всегда выживала. Уж не знаю как, а я никому больше про это не сказала. Только велела сестрам твоим глаз тебя не спускать. И чуть Агне рядом покажется, чтобы кричали соседям, на помощь звали. Вот так и жили. А потом Едвига, доченька моя старшая, Агне-ведьму в дом привела. За тебя испугалась. И ведь она себя-то ей взамен предложить хотела, помнишь? Как нарочно. Точно знала про наши с Агне дела. Помню, матушка. Андрюс потер лоб. Как странно все это получалось. Неужели Агна думает, что он, Андрюс, вот так безропотно подчиниться ей? Да с чего бы ему вообще ее слушаться? Но тут он снова посмотрел на заплаканную, перепуганную мать, на спящую Иеву, последнюю живую сестру. Нет, ведьма проклятая все правильно рассчитала. Знала. Чтобы их защитить, Андрюс на все готов будет. — Отчего ей надо, чтобы я с нею пошел? — спросил он у матери. — Чего она хочет? — Ничего не знаю. С того разу мы не виделись больше. Семнадцать лет я молчала про это, Андрюс. Вот как уехали мы. Я тогда вздохнула свободнее, а уж потом и вовсе про нее забывать стала. А она, видишь, помнит. Мать снова глухо зарыдала, упала на колени перед постелью и Евы. «Сыночек мой, дочурка последняя, простите вы меня, дуру несчастную, ради Христа!» «Не надо, матушка!» Андрюс мягко поднял мать с пола. «Что было, того не воротишь. Я дождусь Агне и пойду с нею, куда велит. Пусть только и Еву освободить тотчас же». А за меня не бойтесь, ничего ведьма мне не сделает. Вернусь к вам целым и невредимым. Богом клянусь. Следующим утром Андриус, лишь открыв глаза, кинулся к Еве. Но за ночь с нею никаких изменений не произошло. Сестра крепко спала. Сон ее казался спокойным и здоровым, Только вот разбудить ее никак не удавалось. Андрюс вместе с матерью постарались, чтобы Йонас ничего не заметил. Когда он проснулся, матушка коротко сообщила, что и Еве немного не здоровится, и она осталась в постели. Йонас молча выслушал, кивнул. Казалось, с каждым днем он все больше погружался в себя, терял связь с окружающим миром помолился о здоровье дочери и направился в крохотный яблоневый садик позади дома. Там он проводил теперь большую часть дня. Андрюс же с матерью не находили себе места. Что будет с Евой, и чего им ждать от Агны? Андрюс нервно подбрасывал на ладони изумруд. Камень был совершенно спокоен, и это настораживало еще больше. Однако пришлось собираться на работу. Андрюс знал, что может положиться лишь на Тихона, и приказал, если только Агне даст о себе знать, или же в состоянии Евы что-то изменится, стремглав мчаться к нему. Друг спокойно прищурил темно-зеленые глаза и свернулся клубком в ногах Евы, так что Андрюс смог наконец отправиться наверх. Когда он, запыхавшись, вбежал в плотницкий цех, то от изумления замер. Первым, кого он увидел, был тот самый высокий худой человек с кучерявыми волосами, что несколько лет назад приезжал с Меньшиковым. Андрюс так растерялся, что даже, памятуя уверения все Овсеича, забыл преклонить колено или хотя бы поклониться. Государь? Сам государь Петр Алексеевич перед ним? И тут он вспомнил, ах, совсем из головы вылетело. Говорил же о всей, что после праздников снова высочайшего визита ждали. Ну вот, а он, Андрюс, еще и опоздал. На этот раз царь выглядел совсем уж просто, как обычный мастеровой. В замаранной рубахе с засученными рукавами, широких портках, деревянных башмаках. Он молча вскинул глаза на Андрюса, не выпуская из рук топора, которым быстро и умело обтесывал будущую мачту. Несколько мгновений пристально рассматривал его и усмехнулся. «Э, — Эх, Овсеич, да это же не как твой лучший мастер заявился. Что же так запоздал, умелец? Я и то вовремя на работу пришел, а ты... Андрюс, чувствуя себя приглупо, Все-таки поступил так, как ему подсказывали выученные когда-то правила учтивости и собственное сердце. Преклонил перед государем колено. «Встань, встань!» — нахмурился тот, но не всерьез. Видно было, что шутит. «И не я тут главный, а старший мастер. Ему и кланяйся. А я что, подмастерье простой?» «Ну уж скажешь, Петр Алексеевич!» — засмеялся о всей. «Чай давно больше меня умеешь!» «А вот посмотрим», — отозвался Пётр, снова принимаясь за работу. Андрюс так и стоял, опустив руки и оторопело глядел на царя. И только когда осознал, что все-то в мастерской делом заняты, один он стоит, точно идол деревянный, направился к своему верстаку. Пётр проводил его любопытным взглядом. Андрюс любовно перебрал свои инструменты. Сегодня ему как никогда хотелось, чтобы работа спорилась в руках и удавалась. Он дрожал от восторга при мысли, что государь, возможно, оценит его умение. Мало-помалу Андрюс с головой ушел в свое занятие. Ему одному теперь приходилось делать тонкую, красивую работу — галеонные или носовые фигуры для ладей и кораблей, а потом еще и разукрашивать их собственноручно. всей вполне доверял его вкусу и не нанимал нарошенных красильщиков на это дело. На сей раз Андрюс сотворил грозного рыкующего льва, наподобие тех, что видел на картинках в батюшкиной Библии. Он предполагал выкрасить ему гриву золотой краской, а глаза сделать синими, как небо над рекой в солнечный день. Когда Андрюс вырезал его поджарое тело мощные лапы с загнутыми когтями, то представлял, что это Тихон, только во много раз больше, и смеялся про себя. Наверняка друг будет польщен. Как живой! Раздалось у него над духом. Вот-вот сверстака спрыгнет. Оказалось, государь Петр Алексеевич стоял рядом и внимательно рассматривал Андрюсову работу. — Ты его, льва хоть раз живьем видал? — оживленно продолжал царь. — А я вот видел, в Зверинцах, в Англии, и Голландии. Там звери дикие в таких клетках сидят. Можно подходить, смотреть. Андрюс откашлялся, но ничего произнести вслух так и не посмел. — Что молчишь? Смущаешься, как красная девка, — улыбнулся Петр. — Ты откуда родом? Ведь не здешний? Андрюс хотел уже ответить, что приехал из Смоленска, как вдруг его окатило волной ужаса. Что, если до государя дойдут каким-то образом слухи о его подвигах там? Он машинально сжал руку в кулак, порадовавшись, что благодаря многолетней привычке не забыл спрятать ведьмин перстень. — Я родился в Кибартай, что на реке Липоне стоит, ваше величество. — Не надо мне тут величества, — прищурился царь. — Родные-то живы у тебя? — Мать с отцом и сестра. — Так вот, Андрей. У Андрюса сладко замерло сердце. Неужто государь его по имени запомнил? — Настоящие мастера мне всегда нужны. А в твоей работе, кроме выучки, душа. Ум, воображения имеются. Поедешь со мной, сначала в Москву, потом в Архангельск. Там сейчас новый, мощный флот строится. А корабли военные, огромные, не чета вашим. А за семью не беспокойся, не обидим. Мне все рассказывал, что ты единственный кормилец у них. Андрюс стоял неподвижно, не умея даже вздохнуть. Господи Иисусе! Государь желает, чтобы он, Андрюс, безродный парнишка, послужил его величеству. Голова у него пошла кругом. Он даже не замечал, как овси несколько раз подтолкнул его локтем. «Ну, что ответишь?» — серьезно спросил Петр. «Или не уверен? Подумать хочешь?» Темные брови его удивленно взлетели. Андрюс похватился, снова откашлялся, Забормотал сбивчиво, счастлив буду, все силы отдам, благодарствую, великий государь». «Ну вот, то-то». Теперь Петр снова смотрел пристально, без улыбки. «Умелые люди мне, Андрей, вот как нужны». Он звонко хлопнул мускулистой ладонью по верстаку. «Умелые, верные, да такие, чтобы не только есть спать, да челить по мордасам щелкать». «Я вот когда в Голландии, Пруссии и да до Англии был, там совсем другая жизнь, чистая да веселая. Там науки, искусство, книги. Знаешь, а у нас...» Государь говорил, а все и Андрюс слушали, затаив дыхание. Будущее рядом с таким человеком, как Петр, в эту минуту представлялось Андрюсу сверкающим, золотистым облаком, в котором он шагает стремительно и легко. Он будет помогать императору во всем, исполнять все приказы. Если надо, он станет работать день и ночь без сна и еды, как сам государь трудится на благо своих подданных. «Завтра едем в Москву», — закончил свою речь Петр, обвел испытующим взглядом лица мастеров. К нему уже спешил кто-то смутно знакомый Андрюсу. Оказалось, это сам Меньшиков. Он сходу что-то зашептал государю, уверенно, настойчиво. Пётр промолчал, кивнул Андрюсу и Овсею и в сопровождении Александра Даниловича покинул мастерскую. — Ну, Андрюха, повезло тебе, — начал было Овсей Овсеич. Но Андрюс не стал слушать дальше. Он пока ничего не увидел, но почувствовал вдруг страшную тревогу, от которой спина покрылась испаренной. Тут же раздался возглас какого-то из мастеров «Опять ты тут, нечистый дух!» И к ногам Андрюса черной тенью метнулся верный Тихон. Агне, проклятая ведьма, о которой он, встретив государя, умудрился совершенно позабыть. Андрюс стремительным шагом вошел в комнату, с ведьмина перстня срывались тяжелые, крупные изумрудные искры. Мать и отец только уставились на него безмолвно, испуганными глазами. И Ева, как и в прошлый раз, сидела в отцовском кресле, выпрямившись, царственно сложив руки на груди и насмешливо поглядывала то на родителей, то на Андрюса. Тихон громко зашипел и, угрожающе, выгнал спину. Андрюс прошел вперед, но отец схватил его за руку. «Андрюс!» – простонал он. «Где моя дочь? Где Ева? Я не вижу ее!» «Все будет хорошо, батюшка!» Андрюс осторожно высвободился. И «Ева вернется, клянусь вам!» Мать молчала. Только крупные слезы катились по ее щекам. Вдруг она вскочила со стула, подбежала к креслу, и в выступлении вцепилась в руки Агны и Евы. — Ведьма проклятая! — заголосила она. — Оставь моих детей, не смей их трогать! Я виновата, меняй, забирай, куда хочешь, хоть в ад вместе с тобой! Агна брезгливо отстранила матушку, пристально взглянула на Андрюса. Ну, что скажешь, отрок, идешь со мной или нет? Пронзительный голос ничуть не напоминал голос Евы. «Иду», — спокойно произнес Андрюс. «Верни сестру». «Клянешься, что не отступишь?» «Клянусь». Он заметил, что изумруд стал огненно-алым, с него во все стороны брызнул сноп огненных искр. Мать и отец хором скрикнули. Одна из искорок коснулась руки и Евы, и Андрюс в испуге бросился к ней, Он осмотрел ее ладонь, жога не было, а когда он поднял голову, то перед ним уже сидела настоящая Ева. Добрая, кроткая, милая. — Что такое, братец? — удивленно спросила она, сжимая его руку. — Что с тобой? Андрюс не успел ответить. До него вдруг долетел щемящий знакомый сладкий запах неизвестного белого цветка. Голова закружилась, он опустился на землю и ощутил, как лица коснулись мягкие ладони, благоухающие медом, а в ушах зазвучал ласковый шорох лесного дождя. Он еще смог расслышать, как мелодичный громко замурлыкал Тихон и порадовался, что друг останется с ним, где бы он, Андрюс, не оказался. Он пока ничего не мог различить перед собой. Чувствовал только сладкий запах, нежные прикосновения и теплые капельки дождя на своем лице. Он зажмурился, чтобы скорее привыкнуть к полутьме, и попытался встать, но ласковые руки уложили его обратно. Где-то над ним шумел лес, но не угрожающий, а спокойно-дружеский. «Я...» «Не могу быть здесь!» — прошептал Андрюс. «Мне надо идти. Я обещал государю». «Ш-ш-ш!» — ответили ему из темноты. «Зачем уходить? Здесь ты сам, государь. Не тревожься. Не бойся ничего». Андрюс, щурясь, вглядывался во тьму. Чьи-то глаза, точно два золотистых огонька, светились рядом с ним. Медовый запах стал сильнее. Его тело сделалось тяжелым и безвольным, а потом его как будто подхватили мягкие душистые волны и понесли куда-то, словно потерявшую пару сладью.